чего люди не летают. Мальчику на вид было около восьми лет, а казалось десять с половиной. Мать долго и монотонно, видно, что не в первый и даже не в десятый раз, потряхивая толстой карточкой, рассказывала свою и ребенка историю. Долго не могла зачать, выкидыши на поздних сроках, потом серьёзная патология беременности, родился глубоко недоношенным, два месяца в кювезе, потом ворох диагнозов, включая ДЦП. Одни отменялись, тут же возникали другие. Ребёнок последовательно или одновременно не спал, не ел, срыгивал, не какал, не держал головку, не переворачивался, не удерживал предметы, не садился, не начинал говорить». Я уже жалела, что сразу не выгнала Федю в предбанник с книжкой. Понятно, что он тоже слышит все это не в первый раз, но зачем? Сам Федя сидел спокойно, вполне дружелюбно рассматривал все окружающее, получив разрешение, взял из ящика с игрушками трансформер, а мать все продолжала свой рассказ. «Жизнь, как борьба за ребенка». Кажется, в какой-то степени это уже стало предметом ее гордости. Компенсация вполне можно понять. В конце концов, я утомилась медицинскими подробностями и незнакомыми мне именами медицинских светил, которые когда-то осматривали Федю и консультировали семью. И спросила, а ко мне-то вас что привело? Мать осеклась на полуслове и, опустив голову, долго листала какие-то справки у себя на коленях. «Ищет название какого-нибудь последнего диагноза?» — предположила я. «Я не знаю, как вам сказать. Боюсь!» — наконец призналась она. Я насторожилась. Ого! Чего же это она после всего уже пережитого может бояться? Неужели у мальчишки, ко всему прочему... Ещё и психиатрия какая-нибудь прорезалась. Я ещё раз внимательно взглянула на Федю. Он улыбнулся мне открытой, немного грустной улыбкой. Кажется, он вполне понимал, что мать имеет в виду. Кроме того, в выражении его лица отчётливо читалась фраза «Я сожалею, но что я могу поделать?» «Федя, в каком ты классе?» «В четвёртом». «Значит, пошел в школу по возрасту». «Как ты учишься?» «Нормально. У меня одна тройка по-русскому». «У тебя есть друзья?» «Да. Один друг и одна подруга. Еще с детского садика». «Ходил в детский садик. Значит, по крайней мере, к шести годам здоровье было уже приемлемым». «Что ты любишь делать?» «Играть в шахматы» смотреть мультфильмы и передачи про природу, гулять в лесу, в горах и на море, и еще играть с котом и кататься на велосипеде. Совершенно нормальные увлечения для такого слабенького и болезненного в прошлом ребенка. Даже очень нормальные, просто вот совсем ничего настораживающего. — Федя, ну скажи же ты доктору! — почти выкрикнула мать. «Что именно нужно мне сказать?» Я посмотрела на Федю. Он пожал узкими плечами. «Я вижу сны. Во сне я умею летать». «Да, но что же с того?» «Теперь плечами пожал я. Практически все видят такие сны. Я тоже всегда с детства их видела, и даже теперь иногда». «Федя считает, что люди умеют летать». И его тоже. Просто забыли, как это делается. Тем же тоном, которым перечисляла перинатальные диагнозы сына, сказала мать. «Да!» — Федя кивнул. «Как бы мы могли видеть и чувствовать то, чего никогда не было? А вы как во сне летаете? Высоко?» «Да нет, не очень». Несколько смущенно отозвалась я. «Откуда это смущение?» Ведь люди обычно охотно рассказывают свои сны, а в полетах нет совершенно ничего неприличного. «Ну, так немножко, несколько метров, может быть». «Да-да, так обычно и бывает. Метров двадцать-тридцать максимум. Наверное, это наш предел». Спокойно подтвердил Федя. «Но это совершенно не страшно. У большинства насекомых и у некоторых птиц еще меньше». «А вот это чувство во сне...» «Так вот, оказывается, как это делается. Так просто. Как же я раньше не догадался. У вас оно есть?» Мальчик требовательно заглянул мне в глаза. «Ну, в общем, да». Мать тяжело и шумно вздохнула. «Он уже четыре года с подготовительной группы детского садика проводит что-то вроде исследования. Опросил уже несколько сотен человек». У него сначала была тетрадка, а теперь компьютерные файлы. Все мифы, все сказки о летающих людях. И не только об Икаре, которого все знают. Там у него какая-то такая экзотика, о которой мы и понятия не имели, пока он нам не рассказал. Помните того человека, который собирал свидетельства о клинической смерти, у переживших ее? Про вот этот светящийся коридор. Вот и у Феди что-то в этом роде. Кто как летает, как часто, как взлетает, что видит, когда летит. Да — Да-да, — ставил Федя, улыбаясь, — я, когда умирал маленьким, очень много летал. Это было... Хорошо, мам, я не буду. — Ну что же, — с наигранной бодростью воскликнула я, — а сама чувствую, что-то тут все-таки не так. Оригинальное и стоящее увлечение у тебя, Федя. Сны ведь до сих пор очень загадочная вещь. Возможно, когда-нибудь твое исследование очень пригодится ученым. А может быть, ты и сам станешь ученым. Он собирается сам полететь наяву, а не во сне. Научиться летать и научить других вернуть людям когда-то утраченное. Понимаете? Выкрикнула мать и прижала ладони к ушам, словно сама, оглушенная своим криком. «В каком смысле?» «В самом прямом!» «Он уверен, что люди могут летать. Надо только вспомнить, как это делается. Он сказал нам, что полетит еще где-то лет в пять, когда чуть-чуть наладилось со здоровьем. И объяснил про сны. Мы убеждали его, что сны и реальность — это разные вещи. Он сказал «реальность». Это то, что есть сейчас. Сны — это про то, что было, или про то, что будет. Мы тогда сразу не нашлись, что сказать, потому что когда пятилетний ребёнок начинает говорить афоризмами, он успокоил нас, сказал «Ещё не сейчас». Ведь я должен понять и как следует вспомнить. Если ошибусь, то разобьюсь сразу, и никакого толка. Одно дело во сне, и другое наяву я понимаю». С тех пор вот всё это — подготовительная работа. У него есть единомышленники. Я читала в интернете, у меня волосы дыбом вставали. Они все ждут, когда он полетит. И вроде как верят в это. Он у них что-то вроде гуру, понимаете? Ребёнок Индиго. Так ему какая-то экзальтированная взрослая дура во Вконтакте написала. «Тебя, наверное, родители совсем не понимают». Я была бы счастлива, если бы у меня был такой сын. Мы бы полетели вместе. Мир полон сумасшедших. Мы отключали компьютер. Ему это совсем не мешает. Он легко взаимодействует с живыми людьми. Может в электричке по дороге на дачу с кем-нибудь разговориться и тут же достать свою тетрадочку. Мы все время ждем. Каждый день, вы понимаете, что он шагнет с какой-нибудь крыши? Мы его просили, «Ты скажешь нам, когда?», а он нам, «Нет, вы будете нервничать и меня отговаривать. Когда я уже полечу, вы, конечно, первые узнаете, ведь вы же мои родители, и я вас научу летать, это же так здорово!» Тут уж я испугалась, по-настоящему, конечно. Вымаленный у Бога и современной медицины ребенок который едва ли не каждую минуту может решить, что набрал достаточной информации и чувственного опыта и шагнуть в никуда с уверенностью, что сейчас полетит над миром. Но я ничего не смогла. Всё моё разбивалось о матово-ледяной панцирь Фединой уверенности в своей правоте. Никакие замены типа аэродинамической трубы или обучения в секции парапланеризма Федю особо не интересовали, хотя родители готовы были хвататься за что угодно. В трубе Федя с интересом полетал, а парапланеристы протестующе замахали руками, едва увидев заморыша. «Но «Ну, вы же понимаете, что это все не то», — доверительно улыбнулся мне мальчик. Максимум, чего я смогла достичь, ознакомившись с собранными им данными, я со всей силой бывшего исследователя-экспериментатора обрушилась на гипотезу шага с крыши. С его же сонными данными в руках я доказывала мальчику, что стиль полета у людей отличается от стиля полета у стрижей и буревестников и близок скорее к гусям или лебедям только на суше бежать, все увеличивая длину прыжка, чуть-чуть зависать в воздухе. Федя слушал меня очень внимательно, в чем-то соглашался, ибо логика у него работала великолепно. Потом мы расстались, и я не знаю, что с ним стало. Но вот здесь и сейчас мы об этом обычно не задумываемся, но большинство населяющих нашу планету животных Живут в трёхмерном мире — птицы, насекомые, все морские обитатели, многие обитатели наших лесов, белки, куницы и почти все обитатели джунглей. Двумерников, таких как мы, люди, пожалуй, меньшинство. Ну ладно, мы возводим небоскрёбы и живём в маленьких коробочках в нескольких метрах над землёй, чтобы хоть иллюзию трёхмерности создать. Но откуда же тогда наши сны о полетах? Там ни самолеты, ни парапланы, ни крылья, как у птицы или стрекозы, которые можно было бы счесть ночным отражением дневной реальности. Во сне мы летаем сами. Как действительно можно во сне увидеть и ощутить то, чего никогда с нами не было, да еще так приблизительно одинаково у всех? Как вы думаете, что же это нам всем такое снится?